Глава 4. Как найти чудо в мелочах? Иногда трудно заметить, что совершенно незначительные вещи делают нас счастливыми. Сложности всегда рядом, прямо под нашим носом. Плохая оценка за тест, глупость, которую мы сморозили перед тем, кто нравится, или неудачный пас на футбольном поле. Мы никогда не упускаем из-за внимания эпизоды, которые нас расстраивают. Однако удивительным образом мы часто не замечаем радости или чудеса нашей повседневной жизни. Почему же? Вы, конечно, можете сказать, что этих самых радостей в вашей жизни вообще нет. Но я готова возразить, пусть даже совершенно вас не знаю. Неважно, насколько сложны ваши нынешние обстоятельства, а я уверена что некоторые из вас имеют дело с очень сложными ситуациями. Вы всегда можете обнаружить повод для радости. Нечто, что вас приятно удивит, Радость и чудеса всегда рядом. Нужно только развить привычку их замечать. Чудеса и негативный уклон. Возможно, вы спрашиваете себя, что она имеет в виду, когда говорит «чудо». Так я называю те вещи в нашей жизни, порой большие, а порой незначительные, которые приносят радость. Они оставляют в сердце ощущение лёгкости. Они вызывают улыбку, пусть только мимолётную, Иногда мы их замечаем, но чаще всего просто не придаем значения. Почему мы склонны обращать внимание на неприятности, но постоянно упускаем хорошие моменты? Это ведь несправедливо? Такое поведение называется негативным уклоном. Это выражение описывает биологическую склонность человека замечать плохие вещи в нашей жизни, а не хорошие. Тут нет нашей вины, как и нет ничего предосудительного. Объяснение кроется в эволюции. Давным-давно, когда наши предки занимались охотой и собирательством, им приходилось постоянно следить за обстановкой, чтобы избежать опасности, например, лап хищников. Они все время были настороже, чтобы иметь возможность защитить себя в случае нападения. Именно такое поведение помогло человечеству выжить и продолжить род. Если бы вместо этого они любовались цветами и закатами в саванне, точно погибли бы в пасти дикого кабана или другого голодного хищника. И сегодня эта часть природы сохраняется в нашем поведении. Мы с большей лёгкостью замечаем вещи, которые могут нам навредить, чем те, что приносят радость. Как говорит психолог и исследователь Барбара Фредриксон, негатив кричит прямо вам в ухо, а позитив общается шёпотом. Итак, можно ли перестроить нашу природу так, чтобы чаще замечать положительные вещи? Во-первых, нужно всерьёз заняться практикой наблюдения за позитивом, который происходит в нашей жизни. Когда начнёте, увидите, что это совсем просто, ведь радости окружают нас повсюду. Как встретиться с чудом. История Роберта. Роберт живёт в бедном районе в четырёхэтажном здании без лифта. То есть ему приходится пройти четыре лестничных пролёта, прежде чем он откроет дверь маленькой квартирки, где он живёт вместе с бабушкой и младшей сестрой. Здание довольно старое, и квартире явно требуется ремонт, а мебель в ней не меняли десятилетиями. После школы Роберт проводит время с младшей сестрой, пока его бабушка работает в магазине. Роберт неплохо учится, но страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, доставляющих ему немало проблем. Некоторых одноклассников раздражает, когда он машинально барабанит ручкой по столу или в четвёртый раз выкрикивает ответ на вопрос учителя, не подняв руки. При этом Роберт никогда не отчаивается из-за жизненных сложностей, потому что он выработал привычку замечать приятные вещи в том, что его окружает. Сидя за кухонным столом со своей младшей сестрой и помогая ей делать домашние задания, он уделяет немного внимания окружающей обстановке. Если на улице тепло, то через открытое окно он может чувствовать дуновение лёгкого ветерка. В квартире душно и он получает особое удовольствие от того, как ветерок касается кожи. Кроме того, Роберт слышит, как малыши резвятся на детской площадке. Их смех залетает в окна. Роберт знает, как им весело, и не может удержаться от улыбки. Когда его младшая сестра смотрит на него с благоговением, будто он гениальный парень, который знает ответы на все вопросы, он тоже чувствует себя прекрасно. Когда Роберт готовит ужин для себя и сестры, Он наслаждается запахом бургеров, которые жарятся на сковороде. Он понимает, что ему повезло, ведь у него на столе есть еда, а некоторые ребята из его школы порой остаются голодными. Конечно, если бы Роберт захотел, мог бы впасть в отчаяние из-за того, как на него злятся одноклассники, хоть он и не в состоянии контролировать свои выкрики в классе. И его это действительно порой расстраивает но намеренно уделяя больше внимания приятным вещам в своей жизни, он чувствует себя замечательно и радостно. Этим я хочу сказать, что неважно, кто вы и где живете, вокруг вас обязательно есть то, что может порадовать. Может быть, выработка привычки «видеть хорошее» займет у вас некоторое время, но я обещаю, что как только с этим справитесь, вы будете поражены результатами. Вот несколько советов, как развить эту привычку. Упражнение «Практика поиска чудес». Шаг первый. Будьте осознаны. Старайтесь замечать, что вас окружает. Особенно это касается физических ощущений. Как свет падает на предметы в комнате. Как ваши ступни касаются мягкого ковра. Это не должен быть какой-нибудь серьезный эпизод, меняющий вашу жизнь. Даже лучше, если это будет что-то незначительное. Шаг второй. Теперь погрузитесь в это приятное ощущение. Насладитесь им, постарайтесь полностью прочувствовать физические ощущения, утоните в них. Если в вашем сознании появляются мысли, что часто происходит, не забывайте, это ведь и есть работа вашего ума. Просто наблюдайте за ними и отпускайте их плыть дальше. Если у вас получится посмотреть на свои мысли со стороны, не вовлекаясь в них, они уйдут. Затем вернитесь к наслаждению приятными ощущениями в моменте, здесь и сейчас пусть оно окутает вас. Оставайтесь в этом состоянии сколько вам захочется, может быть, пять минут, а может и дольше. Шаг третий. Теперь подумайте, есть ли сейчас в вашей жизни что-нибудь еще, что может принести удовольствие. Может быть, это сувенир из детства, который находится на полке. Обратите внимание, как он до сих пор там стоит, напоминая о приятных вещах. Проследите, какие чувства он вызывает, когда думаете о том, что любили делать в детстве. Откройтесь навстречу своим чувствам, впустите их. Погрузитесь в теплые воспоминания и оставайтесь в этом состоянии столько, сколько потребуется. Шаг четвертый. Теперь можете переместить внимание на другое приятное ощущение. А если вам уже достаточно положительных эмоций, можете закончить упражнение. В любом случае будет полезным, если вы разовьёте в себе привычку замечать маленькие приятные вещи, вызывающие у вас улыбку. Иногда бывает довольно трудно видеть вокруг чудеса, особенно если есть сильная привычка замечать всё негативное. Практика поиска чудес, описанная выше, была составлена под впечатлением от моего любимого упражнения «Удовольствие от осознанной ходьбы» из программы для взрослых «Осознанное самосострадание». Эта практика представляет собой еще один замечательный способ научиться видеть позитив. Упражнение «Удовольствие от осознанной ходьбы». Лучше всего выполнять это упражнение на природе, в лесу, парке или поле. Также подойдет жилой квартал с домами, улочками или подъездными дорожками. Но и в центре города вы можете его попробовать. Просто помните, чудеса вокруг вас. Прежде всего, найдите то, что вас притягивает визуально. Это может быть листок, камень, муравьи в муравейнике или даже травинка, которая растет из трещины в тротуаре. Понаблюдайте немного за выбранным объектом, задействуя все свои чувства. Наслаждайтесь и никуда не спешите. Когда почувствуете, что готовы двигаться дальше, продолжите вашу прогулку, стараясь отыскать взглядом что-либо еще, что вас привлечет. Проведите некоторое время, наблюдая за новым объектом. Продолжайте практику до тех пор, пока получаете от нее удовольствие. Отметьте для себя ваше эмоциональное состояние в конце прогулки. Есть и другой вариант этого упражнения, выполнять который легко и весело. Упражнение «Фотографировать чудеса». В течение дня нужно отмечать вещи, которые вызывают у вас улыбку и приносят радость, и фотографировать их на телефон. Сделайте столько фотографий, сколько захотите, а затем сохраните их в особую папку на телефоне или компьютере. Главное, чтобы ее было легко найти. Затем в моменты плохого настроения можно просто листать снимки из этой папки, и вы заметите, что вам стало лучше. В качестве дополнительного бонуса попробуйте выполнить эту практику с друзьями. Тогда вы сможете делиться фотографиями друг с другом, и результат вас удивит. Вы поразитесь, сколько радости можете дарить другим людям. Некоторые вещи общечеловеческие, к примеру, психологические сложности, которые порой переживают абсолютно все люди. Но кроме того, все мы испытываем и радость, когда общаемся с другими. Так, поделившись своей интересной находкой, вы, безусловно, ощутите душевный подъем. Далее я приведу еще один вариант этой практики. упражнение хэштег, Момент радости. В течение дня старайтесь замечать вещи, которые приносят вам радость или удивление. Не забывайте, что это может быть даже самый незначительный эпизод. Например, вкус горячего шоколада или чая после прогулки в холодную погоду или ощущение мягкого одеяла, которым вы укрываетесь перед телевизором. Сфотографируйте то, что вас радует, и разместите фотографию в соцсетях с хэштегом #моментрадости и комментарием почему это вызвало у вас положительные эмоции. Со временем у вас соберется целая коллекция таких фотографий, к которым вы сможете возвращаться в любой момент и заново переживать радость в памяти. Кроме того, поскольку вы делитесь этими моментами с другими людьми, вполне вероятно, что приносите удовольствие и кому-то еще. Следующую практику рекомендуют различные психологи и ученые, среди которых Брайан Секстон и Катрин Адейр из Университета Дьюка. Согласно исследованиям, ее выполнение значительно повышает уровень счастья. Кроме того, она очень проста и служит прекрасным способом концентрироваться на вещах, которые нас радуют. Упражнение «Три приятных впечатления». Шаг первый. Перед сном запишите три приятных события, которые произошли с вами в течение дня. И подумайте, почему они принесли радость и какова была ваша роль в них. Шаг второй. Какие эмоции лучше всего описывают то, что вы чувствуете по поводу каждого из этих событий? Примеры эмоций, которые вы можете испытывать — радость, благодарность, надежда, радостное волнение. Запишите их. Шаг третий. Выполняйте упражнение ежедневно на протяжении недели, а лучше двух. Вот и все. Суперпросто, не правда ли? Набрав в строке поиска YouTube «Три приятных впечатления», вы найдете множество рассуждений об этой практике. А если поищите в вашем магазине приложений, обнаружите там немало приложений, которые помогут вам в ее выполнении. Во всех описанных практиках очень важно помнить, что приятные эпизоды не должны быть значительными вещами, например, какой-то весомой наградой. Достаточно чего-нибудь маленького и простого, вроде разговора с другом за обедом или смешного видеоролика, который прислала ваша сестрёнка. Такие вещи происходят тут и там, нужно лишь выработать привычку их замечать. На развитие привычки уходит некоторое время, поэтому не стоит отчаиваться или критиковать себя, если вы вдруг забудете о приятных вещах и попадёте в ловушку негатива. В конце концов, вы обычный человек и всегда можете начать заново. Я обещаю, что вы сумеете выработать эту привычку, если будете постоянно напоминать себе о ней, и тогда внезапно окажется, как это на самом деле легко и весело. Алиса Херц-Зоммер — пианистка, которая пережила Холокост и дожила до 110 лет утверждала, что секретом ее долгожительства была привычка смотреть в сторону добра. Она говорила, «Красота повсюду. Я много знаю о плохом, но всегда смотрю на хорошее. Вы можете поискать в Google, на YouTube, есть несколько интервью с ней». Положительные результаты позитивного взгляда на вещи были официально подтверждены многими учеными, в частности, Барбарой Фредриксон. Она предложила теорию под названием «расширяй и строй», утверждая, что способность замечать хорошее в жизни приводит к переживанию положительных эмоций, что, в свою очередь, расширяет нашу осознанность и взгляд на жизнь в целом, а значит, помогает стать морально сильнее и выносливее. Когда мы испытываем положительные эмоции, такие как радость и удовлетворение, в нас раскрывается творческое начало и повышается уровень любознательности и исследовательского интереса. Это помогает открыть в себе новые силы и таланты, которые нас поддерживают. Например, способность заводить новые дружеские связи, умение стимулировать развитие мозга, что в целом ведет к процветанию. Другими словами, освобождая место для позитивных впечатлений в нашей жизни, мы чувствуем себя счастливее, а значит, Открываемся самому разнообразному опыту, который приводит к развитию способностей и наращиванию внутренней силы для преодоления трудностей. В результате мы имеем повышение общего ощущения благополучия и умение быстро прийти в форму, если что-то причинило нам боль. Медитация «Найти чудо в неожиданном месте». Мы много говорили о том, как найти чудеса в повседневной жизни. Теперь проведем управляемую медитацию, которая поможет увидеть чудо там, где вы меньше всего ожидаете. На создание этой практики меня вдохновили мой друг Блэр Карлтон, потрясающий учитель самосострадания, а также упражнение из программы «Осознанное самосострадание». Найдите удобное место, где вам будет удобно сидеть или лежать. Можете закрыть глаза. Если же вам комфортнее практиковать с открытыми глазами, направьте расслабленный взгляд перед собой. Отслеживайте все физические ощущения в теле, в том числе любое напряжение, например, в шее или плечах. Если в определенных частях вашего тела ощущается стеснение или боль, подложите под них что-нибудь мягкое. Попробуйте воспользоваться теплым полотенцем и посмотрите, уберет ли это дискомфорт. Проведите столько времени на этом этапе, сколько покажется необходимым. Сделайте три расслабляющих вдоха, отмечая физические ощущения от вдохов и выдохов. Сделайте выдох немного длиннее вдоха. Это поможет задействовать часть нервной системы, ответственную за расслабление. С каждым выдохом позволяйте вашему телу все сильнее расслабляться и все глубже проваливаться в кресло или диван. Пусть диван, кресло или пол будут вам опорой. Прочувствуйте состояние безопасности и поддержки. Теперь обратите внимание на какой-нибудь звук вдалеке. Откройтесь ему навстречу. Позвольте заполнить ваш слух. Обратите на него все свое внимание. Будет легче, если звук вам приятен, но это не обязательно. Можно выбрать совершенно любой звук. Оставайтесь с этим звуком несколько мгновений. Если заметите, что ваш ум пустился блуждать, вернитесь вниманием к звуку. Когда будете готовы, переключите внимание на звук, источник которого находится ближе к вам, например, в одной с вами комнате. Прислушайтесь к этому звуку. Позвольте ему заполнить ваш слух. Представьте, что кроме него ничего не существует. Опять же, будет проще, если этот звук вам приятен, но это условие соблюдать не обязательно. Останьте с этим звуком на несколько минут, и если заметите, что ум начал блуждать, Просто вернитесь вниманием к звуку. Теперь переместите внимание ещё, например, к поверхности вашей кожи. Это может быть ощущение от соприкосновения кожи и кресла, где вы сидите, или то, как ваши губы касаются друг друга, или как одежда прилегает к телу. В идеале ощущение должно быть приятным для вас. Например, мягкость дивана, на котором вы расположились. Отследите своё ощущение, и полностью погрузитесь в него своим вниманием. Насладитесь им, почувствуйте благодарность за него. Попробуйте почувствовать ценность настоящего момента. Оставайтесь в таком состоянии несколько минут. Через несколько минут переместите внимание ещё ближе. Почувствуйте что-то внутри вас. То, что находится очень глубоко, некую неотъемлемую часть вас. Это не обязательно должно быть что-то большое. Возможно, это что-то совсем незначительное, но оно должно быть чем-то настоящим, что вам очень нравится в самом себе. Например, ваша искренняя любовь к животным или умение быть верным другом или страсть к футболу. Просто исследуйте своё качество, которому вы очень рады, даже если вам не всегда удается его проявлять. Это может быть даже ваше намерение быть добрым человеком. Никто не слышит ваши мысли. Будьте предельно честны с собой. Позвольте себе по-настоящему услышать то, что вам в себе нравится. Пусть слова звучат в вашей голове громко и ясно. Пусть они заполнят всю вашу сущность. В процессе размышлений над этим качеством вы можете заметить, что оно появилось у вас отчасти благодаря влиянию извне — ваших родителей, бабушки и дедушки, учителей, друзей, даже прочитанных книг или просмотренных фильмов. Позвольте себе отнестись к этому с благодарностью. Можете сказать про себя спасибо тем, кто оказал на вас влияние. Дорожите тем, что они помогли вам взрастить в себе как лучшим подарком. Наконец, наступает самая важная часть упражнения. Поблагодарите себя за то, что в вас есть это качество. Помните, даже незначительные вещи способны наполнить нас ощущением счастья. Все, что нужно, — это не терять их из вида. Когда почувствуете, что готовы, медленно откройте глаза. Подумайте несколько минут о том, что вам дала эта практика. Возможно, она далась вам легко. Однако некоторые люди испытывают сложности с ее выполнением. Если вы один из них, знайте, что не одиноки, и со временем она будет протекать легче. Мы не очень-то привыкли ценить свои положительные качества. Большинство из нас запросто замечает хорошие стороны в окружающих людях, но когда мы начинаем искать их в себе, нередко возникают стыд и чувство вины за свой эгоизм. Поверьте, нет ничего предусудительного в том, чтобы любить и ценить себя. Фактически, вся эта книга написана о том, как научиться доброжелательно обращаться с самим собой, чтобы меньше нервничать и быть менее суровым к себе. Кроме того, вы почувствуете себя более уверенными, сможете стать лучшим другом для окружающих, ведь у вас будет больше ресурса, чтобы отдавать. Вы наращиваете свою силу и устойчивость не только для себя, но и для помощи другим. Выводы. Чудеса и радости постоянно присутствуют вокруг нас и внутри нас и просто выделив время на то, чтобы остановиться и обратить на них внимание, вы станете счастливее. Внимание к этим чудесным моментам в нашей жизни — часть практики осознанности. Умение замечать, что они составляют неотъемлемую часть нашей жизни, это переживание общей человечности. Как человеческие существа мы обладаем умением испытывать радость и удивление погружение в ощущение радости и есть сама суть проявления доброты к себе. Удивление объединяет все три компонента сострадания к себе — осознанность, общую человечность и доброту к себе. Забавно, но когда вы начинаете обращать внимание на окружающие чудеса, ваши личные проблемы как будто отступают на задний план. Вы больше не фокусируетесь исключительно на себе, а значит, соскакиваете с крючка негативных мыслей и самокритики. В следующей главе мы объединим все навыки сострадания к себе, которые вы освоили в первой части книги, и научимся применять их в конкретных повседневных ситуациях. Стресс в школе, неприятности в социальных сетях, сложности в отношениях с людьми и собственным телом, а для некоторых — Проблемы, связанные с сексуальностью и гендером. Самосострадание — инструмент, с помощью которого мы можем справляться с любыми ежедневными трудностями и самокритикой, часто возникающей при встрече с ними.